Два дня до Нового года. В шкафу было пыльно. — Ты не ударилась? — первое, что спросил после их приземления, — Фома. — Нет, — ответила Маня. — Почему ты тогда плачешь? — Мне жалко Марго. Мы ей никак не помогли. Сквозь слезы сказала она. — Этого горя охранника Тоже спасите! услышали они властный голос той, которую Маня только что оплакивала. Только шкаф не сломайте, хотя он все равно пострадал лицевой стороной, когда эта Тверзила летел ко мне на помощь. Как хорошо, Аркадий, что я вас оставила! С этим бугоем, который сначала делает, потом думает. Я бы уже встретилась со своими покойными мужьями. А мне кажется, что задерживаться — женская привилегия. Пусть еще подождут. Было непонятно, Марго говорит это для Аркадия или намеренно обижает Фому, так как говорила она это громко и прямо над шкафом. Послышался звук шуруповерта, и задняя фанерная стенка деревянного капкана поднялась. — Здесь еще и Маня. — Все понятно, — констатировала Марго. — Вы знаете, я сначала подумала, как вы, такие разные, сошлись. Теперь я все поняла. Это обманчивое впечатление. Вы очень подходите друг другу. Вы — два человека, вечно делающих не то и не так, и... — Что самое примечательное, еще и не в то время. — Спасибо за комплимент, — ответил Фома, — намеренно игнорируя издевку. Мне тоже показалось, что мы с Маней — идеальная пара. На кресле сидела Марика. Ее запястья были связаны за спиной ремнем. От этого ее широченная кофта задралась, оголив руки с синяками от уколов. Марго увидела удивленный взгляд Фомы на горе-племянницу и сказала, «С этой дурой все понятно. Она, похоже, сидит на наркотиках. И уже довольно давно. А вот мозг данной операции сейчас сидит в моем доме в Дрездене. Хороший мальчик Мартин настолько любит себя» что никогда бы даже не прикоснулся к наркотикам. Тем более бы не имел дела с наркоманкой, если бы только не хотел ее использовать, так скажем, вогребать жар ее руками. «Дура!» — обратилась она к сидящей с завязанными руками Марике. «Он бы грохнул потом тебя, если бы прошло, по-вашему, все успешно. Хотя нет». Скорее всего, он просто бы устроил тебе передоз. Это больше похоже на чистюлю Мартина. — Скажи, милая. Слово «милая» в устах Марго звучало, как оскорбление. — Это он тебе дал попробовать наркотики. Потому как вспыхнули яростью глаза племянницы, Марго поняла, что попало в точку. Ты пойми, идиотка что он сейчас будет ни при чем, а твои слова лишь вранье конченной наркоманки. Он сказал, будет клево. Затуманенные глаза Марики стали еще более пустыми. — Кто это все придумал? У тебя мозгов бы не хватило! — закричала на нее Марго. Но Марика лишь опустила голову почти к самым ногам и расплакалась. «Мартина надо срочно брать», — сказала Марго. «У меня есть номер телефона полицейского участка в Дрездене». «Не познават ли звонок?» «Уже первый час ночи», — удивился Фома. «У полиции нет ограничений во времени. Они обязаны защищать своих граждан. А у меня сейчас. Там все драгоценности под угрозой», — сказала Марго и заговорила по-немецки. «Видимо...» В старинном городе Дрездене уставший полицейский все-таки взял трубку. Пока Марго разговаривала, Маня подошла к Аркадию и спросила. — Как ты так быстро смог ее обезвредить? Мы с Фомой видели, как она включила в розетку и почти бросила в ванну аппарат. А ты в это время все еще стоял у двери. Тебе физически не хватило бы времени забежать и выдернуть. «Шнур?» «Так я и не успел». Она бросила аппарату в воду. Улыбнулся Аркадий, видимо, очень довольный с собой. «А почему?» Маня указала на смеющуюся тетю, бойко говорившую на немецком. «Когда я устанавливал камеры в ванной, то обесточил на всякий случай все розетки». «Нас так учили», — пожал плечами Аркадий. «Значит так». Марго уже положила трубку и начала давать указания на месте. «У вас есть знакомые полицейские? Чтобы передать ее в руки закона, или будем пользоваться услугами моего брата в отставке?» Она, конечно, имела в виду Маниного отца. «Ты хочешь сдать ее полиции?» спросила Маня. «Но ведь она твоя племянница. Во-первых, и в основных она убийца». Решившись однажды на это, она уже не сможет остановиться, и когда ей покажется, что чья-то смерть вновь в ее интересах, с легкостью сделает это опять. Ну, а во-вторых, ты видела ее вены? Тюрьма ей будет только на пользу. Маня с надеждой посмотрела на Фому. Тот потупил взгляд и ответил: Марго права. Так что мне звонить брату? настаивала Марго. Фома видела, что Мане этого очень не хочется. «Не надо. У меня есть телефон местного участкового», сказал он. «Сейчас я ему позвоню». Потом была карусель из полицейских. Они приходили, менялись, задавали вопросы. Кричал проснувшийся Илья. Истерила Марика и хохотала Лёлька. Маня плохо помнила, Остатки дальнейшей ночи. Видимо, организм решил защитить ее тонкую психику и не запоминал весь этот ужас. Под утро они ушли с самой к нему, и Маня уснула мертвецким сном в объятиях этого уже такого родного человека. А ведь десять дней назад она даже не знала о его существовании. Последнее, что подумала она, провалившись в сон. Как я раньше без него жила, и от этой мысли страшно засосала под ложечкой. Проснувшись далеко за полдень, Маня была настолько счастлива, что ей было даже немного стыдно за это. Они завтракали, хохотали и старались не вспоминать вчерашних событий. Но реальность вернулась в их жизнь со звонком Мальвины, Необходимо было срочно прийти проститься с Марго. Та уезжала в аэропорт. Выяснилось, что Илья уехал еще ночью. Для него все это было неприятным сюрпризом. Брат был разбит и раздавлен. Он оказался единственным в семье, кто не знал про пристрастие сестры. Отец, которому Илья позвонил, был подавлен, но не удивлен. У гнезда стояло черное такси, и возле него Марго, как всегда выпускающая клубы пара, а рядом все та же Мальвина, по-прежнему преданно смотрящая в глаза своему кумиру. Непунктуальность — первый признак невоспитанности. Марго была в своем репертуаре. «Я вас уже пять минут жду. Это дало вам шанс спокойно попарить?» — сказал Фома. Мы возвращались вам за подарком. Это вам. Он протянул свою книгу, которая недавно вышла в продажу. «Миру видней», — прочитала она. «Фу, какая банальщина!» — сморщилась Марго. Автор Мэрилин Фом. Вы пишете под женским псевдонимом? Я вам ее подписал, так что у вас первый экземпляр с автографом автора. Я считаю, шикарный подарок на Новый год. Мне даже немного показалось, что я вас балую. Я прочту, как только найду нового помощника. Не самой же мне в семьдесят читать, — смирилась Марго. Маня же подошла к Мальвине и кинулась на шею. Она была на седьмом небе и хотелось, чтобы все вокруг тоже стали счастливыми. Та, будто на мгновение оттаев, тоже ответила ей взаимными объятиями. — Видишь, и на твоей улице перевернулся камаз с пряниками, — сказала Лёлька. — Он хороший мужик. — Считай, тебе повезло. — Ты тоже найдешь свое счастье, — сказала Маня. — Ты же победитель, не забывай, ты по жизни счастливчик. Мальвина, номер один, всегда помни это. Не плачь. «Все будет хорошо». Отъезжающее такси остановилось через три метра. И из окна появилась рука Марго, жестом приказывая Фоме подойти. «Обидишь ее? Найду и закопаю», — сказала она наклоняющемуся к окну Фоме. «Могли бы не предупреждать. Я в вас не сомневался ни минуты. Во мне еще свежи воспоминания пытки вашим шкафом», — ответил будущий родственник ухмыляясь на одну сторону, и добавил «Я знал, что в душе вы Маню тоже любите, но на тебя это еще пока не распространяется», — вздохнула Марго и закрыла окно. 31 декабря У Мани в этот Новый год было все по-новому не мама, а она теперь была хозяйкой стола. Приготовление блюд из скучной рутины превратилось в веселое времяпровождение. Вдвоем с Фомой они наряжали гостиную, украшая ее гирляндами, резали салаты, фаршировали гуся. По телевизору одни за одним шли самые добрые и лучшие фильмы. А телефон С завидной периодичностью пищал, получая от старых и давно забытых знакомых, картинки с поздравлениями к Новому году. Пригодился и купленный костюм Снегурочки. Маня в нем была великолепна, и елка в горшке, что свела их в магазине десять дней назад, украшала стол, словно напоминание о том, как все начиналось. Вроде бы все то же, да не то, с другим привкусом, с привкусом счастья. «Маня», — Фома зашел в гостиную, неся какую-то бумажку. «Тебе в этом году нужно завершить еще одно дело». «Я поднял всех своих знакомых и нашел личный номер твоего бывшего начальника. Сейчас ты ему позвонишь и обрадуешь, что сэкономила для него». «Миллион рублей!» Маня сразу как-то сникла и сгорбилась, будто что-то забытое свалилось на ее плечи. «Не бойся, я с тобой», — сказал Фома, набирая номер и ставя телефон на громкую связь. «Алло!» — человек на другом конце провода был весел, вокруг него играла громкая новогодняя музыка. «Добрый вечер!» «С наступающим Новым годом! Вас беспокоит ваша бывшая сотрудница, Денисова Мария Ивановна!» Маня говорила быстро, словно боясь, что ее станут перебивать. «Я бы хотела вам...» Ее и правда оборвал голос на другом конце, не дав договорить. «А, Мария Ивановна!» Меня Роберт Моисеевич предупреждал, что вы из обиды будете звонить и наговаривать на него и на нового начальника отдела по внешней экономике Ларису Витальевну. Так вот, я перебью вас. Не знаю, как вы узнали мой номер, но я прошу вас больше сюда не звонить. Вы инфантильная, без инициативная. И простите за прямоту, нудная сотрудница. Именно поэтому Вы и были уволены. Поверьте, не стоит никому мстить. Идите лучше Новый год справляйте, если, конечно, вам есть с кем. Обычно такие, как вы, скучные и незрачные, а также мстительные люди, не имеют ни семьи, ни друзей. Прощайте. Надеюсь, вас больше не увидеть и не услышать. Стало как-то тихо в комнате. Фома пожалел что затеял все это. Сейчас он очень боялся Маниной реакции. Как она отреагирует? Он ругал себя, что ее праздничное настроение ушло безвозвратно. Она же немного постояла, смотря то на потухший экран телефона, то на бумажку со счетом и паролем ценой в миллион рублей. Что-то для себя решив, она подняла глаза на Фому и сказала. «Ты не хочешь на новогодних праздниках прокатиться на Кипр?» Фома ухмыльнулся. «Ты знаешь, — сказал он, — я очень люблю писателя Оскара Уайльда. Так вот, он однажды сказал, «Очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя понимает. Это обычно кончается женитьбой. С тобой с удовольствием». Я никогда не был на Кипре, но всегда мечтал побывать в церкви святого Лазаря. — Я тебе обещаю, мы обязательно туда зайдем, — улыбаясь сказала Маня. Романтический момент испортил стук в дверь. Огромной толпой в дом ввалились гости. — Ребята, уже отмечаем? — кричал чересчур довольный Аркадий. — Варвара, холодец сразу в холодильник. — начала раздавать указания Людмила Владимировна. — И торт-мороженое, который я принесла, поставь. Мне кажется, пока везла его в машине, он подтаял. Инесса сегодня была какая-то другая, словно ее подтаивший торт, уже не такая ледяная. Чуть больше тепла стало в ее глазах. — Ну что, мы будем смотреть по сотому разу «Иронию судьбы»? Давайте включим музыку. Это Михаил уже командовал во пультом. Близняшки Нина и Ирина суетились, накрывая на стол. Они очень сильно изменились с последней встречи. Ира окрасилась в черный цвет, и теперь они совсем не были похожи друг на друга. Фома и Маня стояли в центре комнаты с удовольствием, смотря, как эти еще недавно чужие им люди хозяин чуть в их доме и от этого они были абсолютно счастливы но на сегодня гости не закончились входная дверь открылась и на пороге появились пожилые мужчины с женщиной папа мама бросилась им навстречу маня за их спиной стояла красивая девушка алиса фома обнял дочь мама папа познакомьтесь это фома Приятная пожилая пара стояла и, улыбаясь, смотрела на избранника дочери. — Очень приятно, — сказал Фома, — а это моя дочь Алиса. Дочка Фомы, судя по всему, была коммуникабельным и веселым человеком, потому что, крикнув «С Новым годом!», она бросилась обнимать их всех по очереди. От такого искреннего поздравления неловкость ушла мгновенно. Празднование перенесло всех к столу. Когда подняли тост за уходящий год, в дом без стука вошел улыбчивый участковый Данил. С наступающим, не переставая хвастаться красивыми зубами, поприветствовал всех он. «Что-то случилось?» — испуганно спросила Людмила Владимировна. «Это я пригласила», — покраснев, сказала Нина. «Теперь единственная беленькая». Из сестер-близнецов. «Вы не против?» «Проходи», — на правах хозяина позвал Фома. «Ты вовремя. Провожаем старый год». «Спасибо. Я сейчас», — переминаясь с ноги на ногу, сказал Данил. «Только мне с тобой и с Мариванной с глазу на глаз переговорить надо». «Что?» — спросила испуганная Маня, когда они вышли в кухню, слишком многое произошло за последнее время. Я это к вам по поручению. Опер на школе. просил мне вам это передать. Уж очень он проникся к деду. Да плюс одну нашла Мариванна в бане. Другую тоже сразу к делу не приписали за ненадобностью. Ведь дед и так во всем признался. А старик так просил. Вы не подумайте. Колян ничего не нарушил. Просто дед хороший только несчастный». Данил говорил как-то бессвязно, будто слова не подбирались сами в предложение, и их приходилось насильно собирать. Ну, в общем, вот. Он протянул сверток и ушел в гостиную к гостям. В бумаге лежали те самые запонки и записка. «Дорогие Маня и Фома, прошу вас, примите от меня в подарок эти запонки. Разделите между собой, и пусть они хранят вашу любовь. Недаром же одна из них сама попала к Мане в руки, а вторую нашел ты, Фома. От всей души желаю вам счастья. Живите друг с другом, будто последний день. Целуйте, обнимайте, признавайтесь в любви. Жизнь — это призрак. Сегодня кажется, что ты еще успеешь все что жена и так знает, что ты ее любишь, а потом понимаешь, что завтра-то и нет. Не всем на этой планете выпадает счастье встретить свою вторую половинку, а кто и встречает, обычно не дорожит, а ведь это дар, Божий дар — иметь рядом любящего и любимого человека. Храните его, как драгоценный подарок. ваш дядя Митя, или Дмитрий Борисович Дроздов. Фома взял себе одну, Мани положил в ладонь вторую. «Я боюсь», — сказала Мане, «ведь он тогда говорил что-то про робкого ангела возмездия». Он ошибся. Это ангел любви. «И я думаю, он совсем не робкого десятка», сказал Фома и поцеловал Маню. В гостиной били куранты, чокаясь бокалами, гости поздравляли друг друга с Новым годом. На кухне целовались двое, так и не увидев, как жемчужины в их ладонях. Озарились на мгновение солнечным переливом, словно подмигивая друг другу в знак приветствия, положив начало новой миссии — сохранению на земле любви. И погасли.